Иван Царевич Лук и пошел на карнавал в костюме Чиполино. <звы> в монастыре монаска обращается к священнику. Знаете, батюшка, сейчас так жарко, и я, я не надеваю нижнее белье. Это большой грех. Нет, дитя мое, это не большой грех. Нет! Нет, но только. Ну, только прочитай раз от нас. Хорошо. И 40 земных поклонов отсюда и до дверей. <звучит> А кто поставил пейджер на вибратор? Ну и я, Ас. О, блин, а я его по всей квартире ищу. А ты на него пейджер поставил? <реклама> <реклама> В эфире рубрика Это интереса. Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что спирт, клофелин и димидрол? Именно эти три компонента Делали Айболита добрым а нам равно, а нам мы, вовы, есть у нас Самые Сейчас стасуем, девочки, стасуем. У меня дед долгожитель Бывал, пойдет в лес Встретит куколка и спрашивать ее. Хухушка, хухушка, сколько мне жить осталось? А она в ответ: много, много, только на горму не дави.